Глава 3. Ольга. До дома родителей доезжаю с огромным трудом. Чуть не попав в аварию на одном из перекрестков, не заметила запрещенный сигнал светофора за мыслями о всей грязи, которую сегодня узнала. Громкие и такие предупреждающие сигналы других автомобилей вылились на меня ушатом ледяной воды. Проехав еще метров триста, припарковываясь на обочине и уткнувшись лбом в руль, Зашла с тихим плачем. Слезы в этот раз были не из-за измены Ника, они были от испуга. Чуть больше минуты назад могла попасть в аварию, последствия которой могли бы быть плачевными. Успокоиться удалось минут через двадцать. Пришлось выйти из машины на свежий холодный воздух. И уже после продолжить путь. У ворот дома, в котором я провела большую часть жизни, заметила машину отца и Вики. Сестра приехала в гости, и сейчас для меня это было не очень хорошо. По неизвестной для меня причине сестра практически прекратила со мной общаться, стала холодной, отстраненной. На мои прямые вопросы, что случилось, Вика только усмехалась и уходила, не сказав даже пока. До того, как я вышла за Никиту замуж, Вика была моим хвостиком. Меня совсем не раздражало такое поведение сестры, потому что прекрасно понимала ее. Я единственная в семье, кому маленькая Вика могла поплакаться в плечо, рассказать о своих переживаниях, неудачах или же наоборот прекрасных моментов в жизни. Возможно, она обиделась на меня за мой уход, так как после того, как Никита сделал мне предложение, я больше не жила с родителями, переехала в ИО, квартиру, а после продажи своего имущества временно снимала жилье. Я так сильно погрузилась в семейную жизнь, что на Вику мне не оставалось много времени. И вот сейчас, глядя на ее машину, в груди все сжалось. Что-то подсказывало. Вика будет рада моему несчастью. Она не окажет поддержки, так же, как и родители. Но хотя бы здесь мне не удастся сгореть от того пламени, что полыхает внутри, принося дикую боль. Выбравшись из машины и взяв свои вещи, зашагала по дорожке к дому. Встречать меня, естественно, никто не вышел. Возможно, не видели. А может, и не посчитали нужным. В дом заходила уже не с тем настроем, с которым ехала. Нахождение здесь сестры камнем упало на душу. Из гостиной доносятся голоса родителей и Вики. Тихо разувшись и поставив чемодан у двери, опустила сумку на пол, и сняла шубу, убрав ее в шкаф. Семья продолжала вести беседу, даже не слыша, как в дом кто-то зашел. Прикрыв глаза на минуту, Повернулась к зеркалу. В отражении увидела себя. С припухшими красными глазами и носом. Было прекрасно видно, что некоторое время назад роняла слезы. А дернув подол свитера, нерешительно направилась в гостиную. Голоса становились громче. Вика что-то весело рассказывала родителям. После послышался мамин смех. Именно в этот момент я и появилась перед семьей, прервав их разговор. — Оля? — первой заметила меня мама, удивлённо уставилась на меня взглядом. — А ты чего не предупредила, что заедешь в гости? Ты одна? Папа и Вика тоже посмотрели в мою сторону. Сестра дёрнула уголками губ, слегка морщась. От маминого вопроса стало обидно. Без предупреждений приехать, что ли, нельзя? — Одна, и я не просто в гости решаюсь сразу озвучить причину своего приезда, скрывать предательство Никиты, не собираюсь. Все равно скоро узнают. Но не успеваю договорить, мужчина во главе стола перебивает. — Ты чего там стоишь? Давай за стол! — произносит папа, внимательно всматриваясь в мое лицо. — Делаю, как говорит отец. Подхожу к столу, занимаю место, которое занимала всегда, живя здесь. — Почему глаза такие красные? Ты заболела? Чуть подается вперед мама. Нет, не заболела. Отрицательно качаю головой. Да ревела она, не видите, что ли? Хмыкает Вика. Что случилось? Тут же хмурится отец. Глазам подступает очередной поток слез. Запрокидываю голову, часто моргаю. Здесь нельзя плакать, нельзя. Я жду ответа, торопит отец. Судорожно втянув воздух через нос, я также его выпустив, сжимая пальцы в кулаки. «Я подаю на развод. У Никиты есть любовница, и они ждут ребенка», — выпалила торопливо. Повисает тишина. Три пары глаз смотрит ошарашенно. Узнала сегодня, сама все видела. Его командировки обман. Все это время он жил на другом конце города с ней. Также он не отрицает, что это его ребенок. Говорю специально, чтобы не услышать, что я что-то поняла не так, Никита не мог так поступить. «А на развод зачем подавать?» – произносит Вика. Перевожу взгляд на отца, на сестру, смотрю на нее с огромным непониманием. Что значит «зачем»? «А ты предлагаешь мне жить с предателем?» Глотать всё его враньё, терпеть, что он спит с другой и ждать рождения его ребёнка от любовницы? Таких слов я от неё точно не ожидала. Уж лучше бы посмеялась, как я представляла. Мама с папой молчат, оба хмурые. Видно, что отец злится, мама же задумчивая. «Ну а что здесь такого? Все мужики изменяют!» Ведет плечом Вика. Никита красавчик, ему можно многое простить. От ее слов чувствую, как рождается злость. Кажется, Вика совсем не понимает, что говорит. Я бы на твоем месте его простила, хмыкает сестра. Вика, очухивается мама. Ты не на моем месте. Голос дрожит. Меня начинает трясти от обиды и злости на ее высказывание. «Да, но очень хотела оказаться там, и от меня бы Никита точно не загулял», – неожиданно выдаёт Вика. «Ты что несёшь? Ты слышишь себя, Вика? Не могу поверить в услышанное. Она хотела оказаться на моём месте, то с женой Никиты. Вика! Это уже папа, и довольно грубым тоном». «Я прекрасно слышу и понимаю, что говорю. Я хотела стать женой Никиты с того момента, как увидела его. Он понравился мне, но вот не задача Характер ему мой не понравился. Ему нужна была более покладистая жена, поэтому я сделал выбор на тебе». «Вика!» – что гром гремит голос отца. «Закрой рот!» «Нет!» – взбунтовалась младшая. Она сейчас все узнает, дура в розовых очках, кидает в мою сторону. Замолчи, выскакивает за стола. Отец быстро оказывается рядом с младшей дочерью, грубо хватает ее за локоть. Что, боишься, что эта святоша узнает, как ты продал ее Никите? Ты же с нашего рождения принял решение выгодно выдать нас замуж. Кто больше заплатит, тот и станет нашими мужьями. Деньги важнее, да, папочка?» Стул подо мной покачивается. Комната начинает вращаться. «Нет, это неправда!» Вика все врет. «Со мной такой номер не пройдет. Замуж выйду за того, кого сама выберу». Хлесткий звук пощечина. «Пошла вон отсюда!» Рычит отец на Вику которая смотрит на него огромными глазами, держась за щеку. «А она говорит правду? Ты продал меня?» Смотрю на напряженную спину отца. «Я сказал, пошла вон!» Не реагирует на мой вопрос отец, скалой нависает над Викой. и да Ключи от квартиры и машины сюда!» Вытягивает руку ладонью вверх. «Гена, успокойся!» подрывается мама. «На место села!» рявкает в сторону мамы. Мама дергается, словно от пощечина, зажимает рот ладонью, огромными глазами смотрит на всех по очереди. «Мне становится не по себе. Таким злым отца я еще не видела. Он словно огнедышащий дракон, только пламени изо рта не хватает». «Пап!» Всю дерзость Вики, как ветром сдуло, подбородок трясется, глаза покраснели, вот-вот из них потекут слезы. Она смотрит на мужчину с испугом. — Ты слышала, что я сказал? — цедит отец. — Ответь мне на вопрос. Ты меня продал Никите? Сколько он заплатил за меня? Во сколько ты оценил свою старшую дочь? Решаю перенять внимание на себя и получить ответ. «Не продавала я тебя никому! Это выдумка твоей сестры, и сейчас она получит за свой длинный язык!» Обернувшись, отвечает отец. «Нет? Тогда почему Вика говорит такие слова? Не верю я, что она все это придумала. Говори правду, папа!» «Не верю я его словам. Теперь вообще очень сложно кому-то верить после такого предательства Ника». Твой Никита вложился в мой бизнес, вот и все. Но это было уже после вашей свадьбы. Я не монстр, чтобы продавать родных детей. Да я с вашего рождения дал себе слово устроить вас в этой жизни, выдать замуж за достойных мужчин, обеспеченных, чтобы вы не знали, что такое экономить и жить от зарплаты до зарплаты. И я имел на это полное право. Если ты помнишь, с Никитой ты сама познакомилась. Я его тогда даже не знал. Когда впервые вас вместе увидел, конечно, пробил про него все. Результатом был доволен. Но, как оказалось, не только тебе Никита понравился, на него и Вика положила глаз. Уж не знаю, как она достала его адрес, но заявилась среди ночи, в любви клялась. Вот он ей сказал, что взбламочная девка ему не нужна. Не понравилось, видите ли, принцессе такой ответ. Она там устроила такое, что стыдно вспомнить. Мне тогда Никита позвонил, попросил забрать свою дочь и попросил тебе ничего не рассказывать, чтобы уберечь от лишних нервов. У вас свадьба была на носу. Еще и это нужно было успокоить. Вот я тогда ляпнул ей, что Никита заплатил Колым за невесту и назад пути у него нет. Я тысячу раз пожалел о своих словах. Это...» — кивает на Вику. «Встала веревки из меня вить». Купи, папочка, вот это, или Оля узнает, что ты ее продал. Передразнивает младшую дочь отец. А зная тебя, был уверен, что поверишь. От услышанного становится и плохо, и одновременно испытываю некоторое облегчение. Отец не лжет. Теперь я это точно понимаю. А еще затравленный взгляд Вики говорит о том, что она тоже понимает, что ее обвели вокруг пальца, вынужденной ложью. Теперь понятно, почему наши отношения так резко стали холодными. Все, Вика, ты доигралась. Давай сюда ключи, отдельно ты жить больше не будешь. Твою карту я блокирую, у тебя два выхода. Возвращает внимание к младшей. Либо ты возвращаешься сюда и живешь по моим правилам, либо переезжаешь жить в общагу к таким же студентам, как ты и живешь на стипендию. Теперь Оля все знает, руки мои развязаны. Пришло время пожинать плоды своей эгоистичности. Но, пап, прости, ну куда я в общагу? Ты видел, как там живут? И тут я тоже жить не хочу. У меня есть своя личная жизнь, начинает ныть Вика. Видел? Я сам так жил в свое время. Ключи получишь после окончания института. Сейчас с водителем поедешь в квартиру, соберешь свои вещи, и пока будешь их собирать, подумай, где будешь жить заканчивает отец. Боже, сколько вокруг меня оказалось лжи! Зачем все было доводить до такого? Почему просто не сказать правду? Оля, идем со мной. Расскажешь мне все более подробно, поворачивается ко мне папа. Я привыкла его слушать, и сейчас без возражения следуя за отцом, краем уха слыша, как мама строго пытается успокоить Вику, которая бросилась слезы. Папа открывает дверь своего кабинета, пропускает меня, заходит следом, прикрывая дверь. Он не идет за свой стол, присаживается на диванчик, хлопает ладонью рядом. Делаю, как велит, присаживаюсь, кладя руки на колени, точно примерная ученица школы благородных девиц. «Рассказывай!» – требует папа. Сжав пальцы в кулаки и сделав глубокий вдох, Начинаю рассказывать с того момента, как мне с утра позвонила Янка. Папа слушает внимательно, не перебивает, только мрачнеет все больше. А под конец и вовсе вскакивает с места, в ярости расхаживает по кабинету, а после подходит к столу, хватает свой мобильный и набирает чей-то номер. «Раз вот он не даст! Да кто его спрашивать будет, щенок!» рычит мужчина. «Сейчас сюда приедет самый лучший адвокат, и в самое ближайшее время ты будешь свободна!» От заявления папы становится легче. Я не ожидала от него помощи, но, как оказалось, он не настолько черствый, как мне казалось. «Игнат Тихонович, доброго дня!» – произносит папа в телефон. «Я к вам за помощью!» Дальше не слушаю, что говорит отец. Дверь кабинета приоткрылась, привлекая мое внимание. Через порог тихо переступает мама. Вглубь не проходит, смотрит на меня холодным взглядом, слегка кивает головой в коридор. Но встать не успеваю. Папа заканчивает разговор и оборачивается ко мне. — Через пару часов приедет Игнат. Он будет вести твой развод, — сообщает отец. — Чего вы так звери пенились? — подает голос мама. Хочешь, чтоб на ней было клеймо разведёнки? К тому же Никита потребует вернуть ему все вложенные им деньги, да ещё и с процентами. Ты готов потерять такую большую сумму?» Слова матери бьют сильнее пощечины. «Клеймо разведёнка! Вот от неё я точно такого не ожидала!» «Замолчи, Нина!» Иначе я буду вынужден поступить с тобой так же, как и с Викой. Тихо, но очень грозно произносит отец. И что же ты у меня отберешь? — хмыкает мама. Карту, машину, а еще уволю-прислугу. Будешь делать все по дому сама. Разводит руки в стороны. Дома этого будет достаточно, а если нет то отправлю на работу. Кажется, ты засиделась за последние десять лет. Пора вспомнить, как зарабатываются деньги. Не ожидала я от тебя такого, Гена, кривится мама. Ну что ж, делайте, как хотите, но знайте, я против развода. Вика права, все мужчины изменяют. И ты, Гена, это прекрасно знаешь. Вспомни как ты умолял меня не подавать на развод после того, как я поймала тебя с твоей секретаршей. И я не подала. Все хорошо обдумала. Уже больше 15 лет прошло и не пожалела о своем решении. Мы прекрасная семья. Так что подумай, Оля, нужен ли тебе этот развод? Живешь в шоколаде, красивый мужик рядом в полном достатке, а уйдешь от него, будешь локти кусать сверкает ледяным взглядом и выходит из кабинета. «Боже, какие ужасные тайны в нашей семье! Папа изменял маме, она его простила и теперь советует и мне поступить так же, как когда-то сделала она». «Оль, не слушай ее! Твоя мать всегда была падкой на деньги, потому и осталась со мной после моей ошибки!» кривится отец. «Нет, не хочу это слышать, не хочу!» «Как же все это грязно!» Захотелось немедленно покинуть дом родителей. Атмосфера вокруг стала такой мрачной, что мое состояние стало еще хуже. Но нужно дождаться адвоката, а уже после поеду к Янке. То, что в родительском доме покоя мне не будет, я поняла по настрою мамы. Она против развода, а значит, будет капать мне на мозг. А еще и Вика. Сестра точно выберет жить здесь, чем в общаге. Вдвоем они меня здесь просто сожрут. Папа будет занят работой и часто пропадать в офисе, возвращаясь только вечером. Сегодня у него, видимо, выходной. пап поворачиваясь к мужчине, отец с муром, выражением лица, сидит в кресле за своим столом и о чем-то думает. Скажи, что сподвигнуло тебя на измену? Мне хотелось понять, чем руководствуются мужчины, предавая своих жен. Кинув на меня быстрый взгляд, отвернулся в сторону, поджал губы, сжав пальцы в кулаки. С ответом он не торопился. Он явно обдумывал, что сказать. Я не собирался изменять твоей матери, Оль. Все получилось под градусом. Был новогодний корпоратив. Нина накануне взбрыкнула. У нас совпали мероприятия. Изначально она согласилась пойти со мной, а тут ей вечером позвонила коллега с работы и стала ее уговаривать, повеселиться с ними. Нина загорелась, в общем, и каждый пошли на свои. Я был очень зол, глава фирмы и без жены. Под конец вечера выпил лишнего, как мы с Вероникой оказались в моем кабинете на диване, честно не помню. Да только проснулись мы от крика твоей матери, вздыхает отец. После этого случая я и больше не изменял. Я вымолил прощение, точнее так думал. А вот сейчас понимаю, помнит Нина всё и никогда не забывала и не простила. Трет виски средними указательными пальцами. Возможно, осталось со мной чувство и свою вину. Не пошла бы она тогда к себе на корпоратив, а со мной ничего бы не было. Хотя виноват только я один. Грустная улыбка касается губ отца. Измена отца сильно отличается от той, что совершил Никита. Мой муж изменил раз и продолжил, даже довел свои похождения до беременности. Вряд ли у него было на нетрезвую голову первый раз, скорее он шел на это осознанно. Почему люди заводят вторые семьи, не закончив отношения в первой? Вслух озвучиваю мысли. Не думай об этом, Оль. Я понимаю, ты хочешь знать причину того, почему так поступил твой муженек, но поверь. Она тебе уже не нужна. Хватит и того, что ты знаешь про его измену и беременную любовницу. По голосу слышу. Папа начинает заводиться по новой. Может, ты и прав. Не стоит мне копаться в этой грязи и искать причины. Вздыхая и прикрыв глаза, облокачиваюсь на спинку дивана. По всему телу гуляет слабость. Еще незавершенный день отнял все силы. Хочется лечь и уснуть а проснуться не чувствовать ни слабости, ни боли, предательства. И это будет, но, к сожалению, не скоро. Слишком сильно я люблю Ника. Все еще люблю. Наверное, люди лгут о том, что, узнав об измене, все чувства исчезают в ту же секунду. У меня, к сожалению, не исчезли. Мне явно нужно время. Я только одного не пойму. Почему не ушел от тебя? Почему не хочет разводиться? Привлекает внимание папа заставляет открыть глаза и посмотреть на него. Как-то все это нелогично, тарабанит пальцами по столу. Может, на самом деле любит? В ответ усмехаюсь. Пап, он каждый месяц уезжал к ней, жил там по неделе. У нее живот скоро на нос полезет. И сегодня у них годовщина. Год, как они начали встречаться. О какой любви ко мне может идти речь? В затылке нарастает гудящая боль. Морщусь. Чувствую к приезду адвоката, я буду хуже, чем выжатый лимон. Оль, я сейчас задам тебе пару вопросов, а ты постарайся ответить на них обдуманно, хорошо? Поворачивается вместе с креслом мне в полоборота. Я слушаю тебя. Подтягиваю ноги на диван, поджимаю под себя, тело бросает возноб. Какие у вас с Никитой в последний год были отношения? Вы ругались?» «Получаю первую порцию». «Нет, пап, мы не ругались. У нас все было идеально. Больше скажу. Никита всегда был внимательным, заботливым, голос не повышал, никакие замечания не делал, баловал подарками. В интимном плане все было отлично. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы». Поэтому и не понимаю, почему он так поступил. Смахиваю слезы так, чтобы папа не видел их. И за целый год ты не заметила в нем никаких изменений? Просто пойми, дочь, когда мужик изменяет, он старается держать телефон при себе на тот случай, если позвонит любовница, задерживается на работе, отдаляется от жены. Ничего такого не было, пап. Говорю же, все было идеально. «Вот то-то и странно!» — утирает подбородок указательным пальцем. «Да что странного, пап? Ты знаешь, у меня складывается такое впечатление, что ты ищешь для него оправдания, Но только его быть не может, понимаешь? Он с ней год живет. Меня просил подождать еще год с ребенком, а это сделал. У них прям полноценная семья. Штампа в паспорте только не хватает, но это скорая справит». Со мной разведется и на той женится. — Тише, Оля! — кривится отец. — Не стоит так расходиться. Я и его не оправдываю, просто пытаюсь понять, что за хрень происходит. Но не может мужик себя вести так с женой, если у него на стороне есть другая, да тем более беременная. — Может, пап. И Никита тому пример. Телефон на столе отца заиграл тихой мелодией. Папа тут же хватает мобильный, отвечает на звонок. «Я слушаю вас, Игнат Тихонович!» Приложив телефон к уху, произносит папа. «Я вас встречу одну минутку!» Вставая за стола, говорит отец. «Будь здесь, Оля!» Уже у двери останавливается, бросает папа. «Да я и сама не собиралась выходить и сталкиваться с матерью. Папа уходит, а я поднимаюсь с дивана и подхожу к столу и присаживаюсь на мягкий стул напротив папиного кресла. Не стоит встречать адвоката в полулежащем и угнетенном виде.